Десятое. Меня спросят, почему я, собственно, рассказал все эти маленькие и, по распространенному мнению, безразличные вещи. Этим я врежу себе самому, тем более, если я призван решать великие задачи. Ответ. Эти маленькие вещи... Питание, место, климат, отдых, всякая зуистика, себелюбие, неизмеримо важнее всего, что до сих пор почиталось важным. Именно здесь надо начать переучиваться. То, что человечество до сих пор серьезно оценивало. Были даже не реальности, а простые химеры, говоря строже, ложь, рожденная из дурных инстинктов больных, в самом глубоком смысле вредных натур. Все эти понятия «бог», «душа», «добродетель», «грех», «потусторонний мир», «истина», «вечная жизнь» Но в них искали величие человеческой натуры, ее божественность. Все вопросы политики, общественного строя, воспитания извращены до основания тем, что самых вредных людей принимали за великих людей, что учили презирать. Маленькие вещи, стало быть, основные условия самой жизни. Когда я сравниваю себя с людьми, которых до сих пор почитали как первых людей, разница становится осязательной. Я даже не отношу этих так называемых первых людей к людям вообще. Для меня они отбросы человечества, выродки болезней и мстительных инстинктов. Все они нездоровые, в основе неизлечимые чудовища, мстящие жизни. Я хочу быть их противоположностью. Мое преимущество состоит в в самом тонком понимании всех признаков здоровых инстинктов. Во мне нет ни одной болезненной черты. Даже в пору тяжелой болезни я не сделался болезненным. Напрасно ищут в моем существе черту фанатизма. Ни в одно мгновение моей жизни нельзя указать мне, самонадеянного или патетического поведения. Пафос, позы — не есть принадлежность величия. Кому нужны вообще позы, тот лжив. Берегитесь всех живописных людей. Жизнь становилась для меня легкой, легче всего — когда она требовала от меня наиболее тяжелого. Кто видел меня в те семьдесят дней этой осени, когда я без перерыва писал только вещи первого ранга, каких никто не создавал ни до, ни после меня, с ответственностью за все тысячелетия после меня, Тот не заметил во мне следов напряжения. Больше того, во мне была бьющая через край свежесть и бодрость. Никогда не ел я с более приятным чувством. Никогда не спал я лучше. Я знаю только одно отношение к великим задачам — игру как признак величия, это есть существенное условие. Малейшее напряжение, более угрюмая мина, какой-нибудь жесткий звук в горле — все это будет возражением против человека и еще больше против его творения. Нельзя иметь нервов, страдать от безлюдья, Есть также возражение. Я всегда страдал только от многолюдья. В абсурдно раннем возрасте, семи лет, я знал уже, что до меня не дойдет ни одно человеческое слово. Видели ли, чтобы это когда-нибудь меня огорчило? И нынче... Я также любезен со всеми. Я даже полон внимания к самым низменным существам. Во всем этом нет ни грана высокомерия, ни скрытого презрения. Кого я презираю, тот угадывает, что он мною презираем. Я возмущаю,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 Всякий идеализм есть ложь перед необходимостью любить ее».